Немного известно о годах Себастьяна Вордруфе. Он с братом поступил в гимназию, которая была на хорошем счету в Тюрингии. Обучение и воспитание в школе велось по опыту и учению великого чешского гуманиста, философа и педагога Яна Амоса Каменского. Он умер за четверть века до того, как его идеи начали входить в жизнь. Каменский Основоположник дидактики наставлял педагогов и воспитателей, на уроках при передаче знаний касаться нужно первоначально не столько чувств, что, впрочем, тоже обогащает учащихся, а обращаться к мышлению, к корням сознания и питая их, возбуждать чувство, что вместе с мышлением укрепит знания памяти. Не здесь ли? классах Ордфурской гимназии у мальчика-музыкантов зачатки на равных стали жить и получали впоследствии совместное развитие интеллект и чувства, гармоническое слияние которых в творчестве Баха редко ценилось современниками, но с поразительной полнотой оценено в нашем 20 веке. В гимназии основательно проходили латинский язык, читали в подлинники римских ораторов и писателей. В старших классах проводились даже маленькие диспуты. Строго обучали письму. Себастьян был склонен к усидчивой и упрямой работе. Музыкантом он был уже подготовленным. Старший брат-наставник проявил себя строгим учителем младших. Так что в сочетании со школьными уроками музыки, а там занимались ею 5 часов в неделю, Себастьян, как видим, получил хорошую подготовку в своем фамильном ремесле. Упомянем к слову, что еще в Эзинахе он участвовал в бродячем хоре для фигурального пения. В праздничные дни школьные певчи ходили по домам горожан и в предместях распевали. «Матеты» — так назывались несложные кантаты. Этот хор возник в Эйзинахской школе будто бы в 1600 году. Образили школьники-певчие в тех же местах, где хаживал когда-то юный лютер. В жизнеописаниях Баха, даже кратких, Едва ли уже не вошло в обычай недобрым словом упоминать о почитателе братьев и Христофе как педанте-наставники. Он прослыл недалеким церковным органистом, исполнявшим из месяца в месяц, из года в год в Урцфурдской Кирхе, одни и те же прелюдии и хоральные мелодии. Даже за органом видится он сидящим чопорно, опасаясь прибавить к музыке лишний форшлаг или какую-либо украшающую мелодию фигуру. Да, Христов не принадлежал к создателям музыки или виртуозам, но три года проучившись у знаменитого Пахельбеля, он, конечно же, знал толк в ремесле и знал музыкальную литературу. Биограф Иоганна Себастьяна Форкель Со слов современников писал, что у Христофа был том «Нот» с произведениями знаменитых в ту пору авторов. Под руководством брата, сообщает Форкель о Себастьяне, он приобрел основные навыки игры на клавире. Запомним, отец обучал в скрипичной игре. Морозов. Любовь и склонность к музыке исключительно проявлялись в «Маленьком Себастьяне» уже в младенческие годы. Музыкальные пьесы, которые предлагал ему для исполнения брат, он изучил в совершенстве в короткое время. Жадная любознательность мальчика могла пугать Христофа. В свои 25 лет тот знал уже из опыта Бахов, как опасно искушать церковное начальство новшествами в музыке. Себастьяна тянет к великой музыке, повседневная же церковная служба, это ремесло, угодное магистратам и консисториям. Тень на старшего брата бросает, рассказываемая во всех биографиях Себастьяна такая история, будто бы жажда музыкальных познаний толкнула Себастьяна на невинный обман, как пишет Форкель, речайший для того времени тетрадь с нотами, произведений Пахель Беля и других знаменитых композиторов хранилась Иоганном Христофом в шкафу за решетчатой запирающейся дверцы.